Все стремилось к слиянию материя и обрывке облака. «Оно срастается!» — ахнул Рубин, блестящими глазами глядя на монитор, по которому бежали данные анализа воды. Вода насыщена новым веществом, химическим соединением. Йоханссон кружил своим роботом, беря пробы за пробой. Масса уже полностью ожила. Образовалось ядро. Все устремилось к нему. То, что они уже наблюдали в миниатюре, теперь происходило в увеличенном масштабе. Из отдельных клеток создавалось существо. Организм без глаз, ушей и других органов чувств, без сердца, мозга и внутренностей, гомогенная масса, способная, тем не менее, к сложным процессам. Сквозь овальное окно танка они увидели, как желе сжималось и уплотнялось. От краев к центру тянулись голубые шлейфы. Йоханссон подвел робота к краю. Три трубки для проб еще пустовали. Он вонзил их в массу. Существо мгновенно отпрянуло и вытянуло из себя дюжину щупалец, которые схватили робота. Йоханссон потерял управление машиной. Она застряла в лапах существа, которое опустилось на дно танка, закрепившись там чем-то вроде присоски. «Вот черт!» — ругался Оливейра. «Ты прозевал!» Пальцы Рубина... Летали по клавиатуре его компьютера. — У меня тут море данных, — сказал он. — Аромат, молекулярное воскурения. Эта штука использует феромон. Я был прав. — Эновик был прав, — поправил его Оливейра. — И Уивер. Я и хотел сказать. Вы были правы. Мы все. — Нечто такое нам уже знакомо, да, Мик? — спросил Йоханссон, не сводя глаз с монитора. Рубин отрицательно покачал головой. «Составляющие знакомы, а вот о рецепте ничего не могу сказать. Нужны пробы». Из верхней части существа выделилась толстая плеть, конец которой разветвился на множество тонких усиков. Плеть склонилась над роботом. Усики ощупали машину и трубочки с пробами. Это походило на структурированное, обдуманное исследование. «Что я вижу?» Оливера подалась вперед. Оно хочет открыть трубочки? Не так-то это просто. Йохансен попытался вернуть себе контроль над роботом. Щупальцы ответили тем, что еще крепче вцепились в корпус. Оно явно влюбилось. Ну хорошо, подождем. Усики продолжали обследование. Интересно, видит оно робота или нет, спросил Рубин. Чем? Сомневалась Оливера. Оно изменяет форму, но глаз образовать не может. Возможно, ему это и не нужно, сказал Йохансен. Оно понимает мир на ощупь. — Дети так делают, — сказал Рубин. — Но у них есть мозг, чтобы запомнить то, что они ощупали. А эта штука как запоминает? Внезапно масса отпустила робота. Все усики и щупальца вытянулись назад, слившись с общей структурой. Организм распластался по дну. — Бесшовное покрытие, — пошутила Оливейра. — Оно и это умеет. — Арреведерчи! сказал Йоханссон, и завел робота в гараж. Combat Information Center. Что они, собственно, хотят сказать? Кроуф подперла подбородок ладонью. Между указательным и средним пальцами у нее дымилась обязательно сигарета, но на сей раз она сгорала почти впустую. У Кроуф не было времени затянуться. Она пыталась вместе с Шанкаром проникнуть в смысл послания, полученного от ир послание, которое сопровождалось нападением. После того, как компьютер декодировал первое сообщение, со вторым он управился довольно быстро. Как и в первый раз, ИР ответили в бинарном коде. Пока было непонятно, образуют ли данные картинку. Но одна информация легко выделялась на общем фоне. Она изображала молекулу, химическую формулу, H2O. «Очень оригинально!» — недовольно проворчал Шанкар. «Мы и так знаем, что они живут в воде». Но к формуле воды ИР прицепили и другие данные. Компьютер считал в бешеном темпе и постепенно начинал проясняться, что бы это могло быть. Может, географическая карта, — сказала Кроул, — морского дна? Нет. Это означало бы, что они живут на дне моря. Но их жизненным пространством является скорее свободная вода, гомогенная, во все стороны равная. Шанкар размышлял, — может, тут состав? Минеральные вещества, кислоты, основания и так далее. Аня не везде одинаково кивнула кровь.